Остров лётчиков. Один молодой лётчик слышал, что где-то в океане есть волшебный остров, и на нём сад и дворец, и если пролетаешь над этой территорией, то сад пахнет на десять километров вверх, так что у экипажа кружится голова, и забыть это ощущение невозможно». Каждый летчик стремится вернуться туда и пролететь еще раз над тайным садом, но остров лежит в стороне от всех маршрутов, его еще надо отыскать, кроме того, он не всегда является. Разумеется, его нет ни на одной карте мира, не ищите. И надо потратить часы летного времени, а каждый час это сотни километров, большой расход керосина. А у нашего молодого летчика был свой небольшой сад, доставшийся ему от матери. Обыкновенный дом, газон, пять кустов жасмина, две старые груши и одна слива. Но летчик разводил там еще и розы, тюльпаны, пионы, ромашки, васильки и настурции, хотя в итоге никакого особенного аромата в саду не наблюдалось. Пахло китайским чаем, и свежестью, а после дождя пахло землей. Услышав от одного товарища об острове, молодой летчик решил во что бы то ни стало добраться туда на самолете. И ему это однажды удалось. Он сделал небольшой крюк во время исполнения ночного рейса, пассажиры ничего не заметили, они сладко спали над океаном. Экипаж тоже вздремнул, и вот тут... Наш молодой летчик рванул с большой скоростью в сторону, отклонился на тысячу километров от курса. Что-то его притягивало, какой-то слабый знак или звук, он даже закрыл глаза. Товарищ его говорил именно об этом странном ощущении. И вдруг все вокруг переменилось». Внизу во тьме светился маленьким огоньком дворец, видимо, окно под крышей, а сам летчик оказался в облаке запахов, которых он никогда раньше и не нюхал. Ночь пахла не лавром и лимоном, не медом и чаем, не жасмином и белой сиренью, не так, как новая лайковая перчатка, как рыжик к мху, как земляников. в полдень, на поляне, как теплая ванильная булочка зимним утром, и не как мамина ладонь у тебя на лбу, и не как фиалка ночная красавица среди папоротников. Это было что-то еще нежное, сильное, но неуловимое. Летчик вскочил, хотел разбудить всех, но передумал, тем более, что аэродром, куда он должен был приземлиться уже через полчаса, настойчиво доискивался, куда смылся целый лайнер с пассажирами». Конечно, потом были большие неприятности. Самолет, само собой, опоздал, встречающие волновались, информация сбилась с ног, короче, начальник уволил нашего летчика, да еще и приговорил его к штрафу, к такому огромному, что летчик вынужден был продать дом и сад «Матушкино благословение». Да еще и занять очень большую суду в банке, хотя все товарищи дружно защищали его, ссылаясь на то, что это был временный провал в памяти, мало ли. Себе летчик оставил только маленький клочок земли размером с автобус, междугородний, однако жить было надо, и наш бывший летчик попросился назад на аэродром в так называемую наземную службу подвозить к самолету запакованные обеды. Его взяли, так как известна была его честность и порядочность, и за сохранность обедов можно было не беспокоиться. А историю с исчезновением... Ему простили, так как, во-первых, никто не догадался, что он специально исчезал в поисках острова, а во-вторых, он полностью уже расплатился как за истраченный керосин, так и за все пропавшие железнодорожные билеты пассажиров. И он даже заплатил за авиабилет и такси одному особенно взволнованному человеку, который кричал, что ему теперь не нужны никакие деньги — так как из-за задержки рейса он упустил свой поезд, а его должна была прийти встречать одна собака, и именно к последнему вагону. Она всегда приходила почему-то встречать именно его, и именно к последнему вагону. И в этот раз он решил эту собаку усыновить за ее верность, и нати. Самолет опоздал. Он... Так кричал и бесновался, повторяя, что не знает адреса собаки, а она не знает его адреса, и что все потеряно, что летчик дал ему деньги на авиабилет и на такси от аэропорта к последнему вагону поезда. Вот как! Короче, наш летчик все-таки вернулся к нормальной жизни и даже стал снова выращивать на своем клочке земли цветы. Другие летчики жалели своего товарища и привозили ему Семена откуда могли. Трудно, что ли, проходя по чужому парку где-нибудь вдали от родины, сорвать стручок, засохший цветочек или кисточку ягод. А ведь там внутри как раз и лежат нужные семена». Наш поставщик запакованных обедов все свое свободное время трудолюбиво выращивал эти семена и даже построил в окружении своих новых цветов дворец в полметра высотой из мелких камней и даже провел туда электричество и ввинтил лампочку от карманного фонарика, чтобы ночами в его довольно маленьком саду горело одно окошко под крышей дворца. Себе он поставил там же будку в три этажа. Трудно, что ли? Натаскал камней из оврага и построил. На верхнем этаже у него была даже оранжерея под стеклянной крышей. На среднем этаже помещалась раскладушка и книги, а на нижнем он хранил лопату, лейку и удобрение. И имелся также большой подвал для семян, клубней и луковиц. Уж под землей это место было достаточно, рою вглубь хоть на 10 метров». Со своего этажа ночами он прекрасно видел маленький дворец со светящимся окном, и иногда летчику казалось, что он снова летит над волшебным островом и вдыхает тот запах, который пока еще не встречался ему на земле, разве что когда мама целовала его перед сном в новогоднюю ночь. А он лежал в своей кроватке среди бедных подарков и был счастлив, укрыт и любим. А у них в летном отряде был еще один пилот тот самый, который и проговорился как-то за стаканом Рома об острове своему младшему другу. Знаете, как это бывает с пьяными, возьмет и расскажет о самом дорогом. Так вот, ни один наш разносчик запечатанных обедов знал про остров. Ром можно купить на любом углу, и таким образом о тайне пронюхал начальник. Этот начальник никогда в жизни не сидел за штурвалом самолета, а начальством он стал по знакомству, так бывает. Его двоюродный брат женился на дочери замминистра и пошло-поехало. Вся родня вскоре была пристроена. Сам начальник был из почтенной семьи перекупщиков Крадинова. и И поскольку все они жили недалеко от аэродрома, то и постепенно специализировались именно на краденном авиабагаже, то есть опыт работы с пассажирами в семье уже имелся. Поэтому, став начальником, этот сын перекупщиков краденого сделался очень строг к нарушителям дисциплины, боясь, как бы кто чего не подумал о нем». Самые строгие начальники как раз и водятся в мире бандитов, это общеизвестно. Там они не увольняют, не тратят время, а чуть что расстреливают свой трудовой коллектив, а затем набирают новый. Короче, как только этот начальник прослышал о таинственном острове, из-за которого нарушается дисциплина, он стал настаивать на том, чтобы его немедленно отвезли туда по делу.